Глава 28. Выйдя из портала, Алина и Даниера оказались в самое гуще сражения. Твари хаоса, проникшие через проломы, нападали на их соратников. Чудовища яростно рычали, стараясь задавить численностью, подминая под себя обороняющихся. Одна из тварей, внешне напоминающая земную домашнюю кошку, только раз в двадцать крупнее, прыгнула на телохранительницу, стараясь достать ее когтистой лапой. Только благодаря нечеловеческой реакции Алина смогла увернуться. Кошка, проехав по плитам пола, раздраженно рыкнула и, вздыбив на хребте длинные иголки ярко-синего цвета, резво развернулась, готовясь вновь напасть. «Алере, будь осторожна!» — прокричал Даниер, отбиваясь от похожей кошки. «Иглы на спине ядовиты. Убить не убьют, но парализуют. Эти твари предпочитают жрать добычу живьем!» Передернувшись от открывшейся перспектив, телохранительница уже привычно потянулась к источнику, зачерпывая магию, чтобы создать воздушные плети. Она не собиралась рисковать, подпуская эту мерзость близко к себе. Поэтому подобное заклинание сейчас придется более чем кстати. Как только кошка прыгнула в ее сторону, Алина взмахнула рукой, перерубая ее передние лапы воздушным потоком. Тварь взвыла от боли и резко ухнула вниз, подкатившись к ногам девушки. Алина мгновенно достала кинжал и вонзила его в лишенный белка глаз. Она не знала какой толщины шкуры у этой хищницы, поэтому била в самое незащищенное место. Но посмотреть, издохли повершенный враг, ей не дали. Следующая тварь уже готовилась к нападению. «Щит!» — крикнул один из гонщик, стараясь пробраться к Алине. «Ставь щит!» Девушка закрылась полупрозрачным куполом, когда за ее спиной в стену щита ударила струя зеленой слизи. Обернувшись, Алина увидела гигантскую сороконожку, из пасти которой торчал какой-то отросток. Вот из него эта тварь атаковала кислотой. Выпрыгнувший сбоку от сороконожки орк, снес ей голову одним мощным ударом своего меча. Благодарно кивнув, телохранительница убрала щит, атакуя плечми одну из кошек, что нападала на кромпринца-драконов. Неожиданно отросшая ветка одного из деревьев, что окружали террасу выдернула тварь из-под самого носа Алины. Непонимающе осмотревшись, девушка заметила, что растения начали извиваться. Как живые они хватали все порождения хаоса и утягивали под землю. «Слава богам!» — воскликнул Даниер. Что это такое? Поинтересовалась Алина, стараясь не шевелиться, и настороженно следя за тем, как один из побегов плюща ласково трется в ее руку. «Это, — Это горят, пояснил подошедший к ним придворный маг. — Теперь все будет хорошо, сам Светлый Лес защитит наш народ. Алтылрай с улыбкой проследил за тем, как отросток, на мгновение обвив руку телохранительницы, отполз от нее. — Портал! Воскликнул мастер жизни, стоявший на другом конце террасы. Не заставляйте владыку долго удерживать его. Следуя своей рекомендации, целитель безраздуми шагнул в проход. Ах ты, морда, лопоухая! Гневно рыкнул Алтал Рай. Ну, погоди, у меня! Куда только лезет вперед воинов? бурчал маг, пробираясь к открывшемуся пароходу. Сочувствовал туаландеру. Пробормотала Алина, глядя на воротку золотистого сияния, в которой исчез наставник. «Ага», — согласился слегка ошалевший Даниэр. «Пойдем, нам тоже не стоит задерживаться». Проследив за другом, Алина вошла в портал и оказалась в довольно странном месте. Они стояли на поляне. За их спинами поднималась редкая рощица. А вот впереди, насколько хватало взгляда, Простиралась серо-бурая земля с редкими клочками разноцветной травы и низким кустарником. Воздух над мертвой пустошью плавился, создавая репь, искажавшую видимость. «Да уж, неприятное место», — пробормотала телохранительница, рассматривая открывшиеся пейзажи. «Здесь состоялась самая жестокая магическая битва в истории», — ответил ей один из драконов, темноволосый мужчина с изумрудными брядями в длинной косе. «Эта земля еще не скоро оправится». «Стоять! Вы кто такие?» Раздался позади них грозный окрик. Резко обернувшись, девушка заметила группу высоких, мускулистых мужчин в меховых безрукавках поверх белых руба до колен. «На викингов, похоже», — подумала телохранительница, глядя на суровые лица воинов. И удивилась, заметив эльфа, стоящего среди мужчин. «Олвер, ты что здесь делаешь?» «Алта Алиреа, рад вас видеть», — улыбнулся младший сын владыки, обходя своих спутников. Похитители княжны скрылись в мертвой пустоши. Они ушли в вглубь этих земель порталом, и они смогут следить это перемещение. Да, и вообще поражаюсь тому, как оно им удалось. Здесь слишком сильный магический фон. Скорее всего, у них есть привязка к какому-то определенному месту, пояснил подошедший рай. Рад видеть тебя в добром здравии ему, мальчик. Взаимно наставник. Принц склонил голову в знак приветствия. А что вы здесь делаете? Да еще такой толпой. «Мы узнали, где скрывается эта падаль», — ответил Даниер, обнимая Олвера. «Сейчас направляемся туда. Думаю, вам стоит присоединиться к нам, если, конечно, твои спутники не против. Помощь не помешает». «Мы согласны», — немного посовещавшись, ответил один из мужчин могучим басом. «Мы сейчас перевоплотимся, и вы сядете на нас», — уведомил всех, кроме принца. «Это будет намного быстрее». «Нужно связать драконов между собой», — сказал придворный маг. Полетим над пологом невидимости. У всех есть амулеты связи? Поинтересовался, он давая один оверу. Почти, отозвался Эйнар. Просто распределимся так, чтобы в каждой из групп оказался связной». А тогда выдвигаемся, рыкнул предводитель орков. Раньше начнем, раньше закончим. Мне бы его уверенность, мысленно вздохнула Алина. Когда драконы, отойдя подальше от отряда, перевоплотились, телохранительница тихонько присвистнула. Ей еще не доводилось их видеть в этой ипостасе, только в человеческом обличии. Огромные, с чешуей разных цветов, крупными хищными мордами, с костяными наростами, идущими от макушки до самого основания хвоста. А у принца, великолепного золотистого дракона, на голове еще и два чуть загнутых на затрога. Он оказался самым крупным из всех. Сразу становилось понятно, кто из них вожак. С опаской подойдя к синему дракону, Алина растерянно думала, как можно забраться на эту гору. Дракон же, не желая облегчать ей задачу, еще и ухмылку попытался изобразить, продемонстрировав ровный ряд острейших клыков. Девушку от такого проявления дружелюбия передернула. Она свято уверилась, что еще долгие годы будет видеть эту кошмарную улыбку в своих снах. «Хватайся за костяные наросты и забирайся к нему на спину!» — порекомендовала воровка и тут же продемонстрировала как надо, ловко вскарабкавшись наверх. Телохранительница последовала совету. Цепляясь за костяные выступы, она вскоре набралась до Санея и села позади нее, с любопытством посмотрев вниз. «Падать буду очень долго», — вынесла вердикт Алина, оценив расстояние до земли. «Да не волнуйся ты так», — усмехнулась Санея. «С дракона можно упасть только в том случае, если он тебя специально скинуть хочет». «Да я смотрю, ты специалист в полетах на драконах», — хмыкнула телохранительница. «Не то чтобы, но летать доводилось». Озарно подмигнув, воровка повернулась к ней спиной, протянув руку, погладила синюю чешую. Они просто потрясающие. На эти слова их дракон только фыркнул, мотнув головой, а Сенея весело рассмеялась. — Все, я наложил полк невидимости, можем взлетать! — раздался приглушенный голос мага. Пока Алина болтала с Сенеей, все уже расселись. Спустя мгновение драконы, мягко оттолкнувшись на земли, взмыли вверх. Телохранительница покрепче ухватилась за костяной нарост, но вскоре, совершенно забыв о страхе, любовалась видом с высоты драконьего полета. Сейчас, если смотреть на пустырь сверху, мертвая земля не создавала такого удручающего впечатления, радуя глаз разнообразием красок. — Как же красиво! — выдохнула Алина, любовь с переливами цветов. — Ага, прямо смертельная красота! — хмыкнул сидящий позади нее оборотень. — Если зазеваешься, то мгновенно можешь стать удобрением для этих милых растений. «Мы приближаемся!» – раздался приглушенный голос Даниера. Глянув вперед, Алина увидела невдалеке возвышающуюся громаду некогда белоснежной, а теперь в темных подпаленных и разноцветных пятнах – цитадели. Правда, кое-где башенки и часть стен выделялись чистым сияющим камнем. Видимо, эти места восстанавливались не так уж и давно. «Дальше пути нет!» – отозвался Рай. «Далековато они охранку раскинули, умный ход. Сейчас посмотрим, что там такое!» Пробормотала воровка и похлопала дракона по шее. — Ну что, синенький, помоги ко мне, повернись боком. Когда дракон выполнил ее просьбу и принял нужное положение, Сенея протянула вперед руки, да так и застыла, изредка шевеляя пальцами. — Ну что-то не так? — не выдержала Алина. — Я не вижу вязи взглянания. — Ты что, хочешь, чтобы о нашем присутствии узнали все находящиеся в цитадели? Не отрываясь от своего занятия, спросила Сенея. — Придется работать так, хоть это и за больше времени. Удовлетворившись ответом, Алина принялась осматривать цитендель. На первый взгляд казалось, что та пуста. Нигде не было видно ни одного движения. И вдруг над самой высокой башней появилось какое-то темное марево, медленно расползающееся во все стороны. — Что это? — Судя по всему, обряд. — дозвался взволнованный Алтелрай. -э — Санея, поспеши! Жизнь княжны в опасности! — Вот фарговые дети! — недовольно выругалась воровка. Защита привязана к хозяину. Тихо открыть не получится, он все равно почувствует. Готовьтесь, у нас буквально пару минут, пока жители этого домишки будут готовиться к обороне. «Взламывай!» — рявкнул, судя по громовому голосу, один из викингов. «Мы должны спасти нашу княжну!» Недовольно цыкнув, Санея резко дернула рукой, тряхнула головой и, подавшись немного вперед, словно пытаясь отпихнуть от себя что-то, широко развела руки. «Готово!» Сразу же от цитадели по всей круге разнесся неприятный гул, а драконы резко ускорились, стараясь как можно быстрее преодолеть разделяющие их целью расстояние. В это же время крепостные стены словно ожили, сбрасывая с себя кажущейся безмятежности покой. Показались человеческие фигуры, быстро бегущие по проходам. Открылись сбойницы, а неприятный гул сменил далекий шум голосов. Резко спикировав вниз, драконы дружно послали струю огня, заставляя людей истошно кричать и метаться по стенам, так как было непонятно, откуда исходит угроза. Когда до каменной кладки оставалось не больше метра, наездники драконов начали прыгать вниз, выходя из-под полога невидимости и врываясь в битву, пока противник все еще был дезориентирован. Лязг металла о металл, крики раненых, взрывы, рев драконов – все слилось воедино. Но преимущество нападавших продлилось недолго. Люди, защищающие цитадель, слишком быстро пришли в себя. Во двор выбежали маги, и теперь прорываться через обороняющихся было куда тяжелее. Магическая поддержка слишком сильно ободрила людей. Они стали более организованы, прекратив бесцельно метаться. Приходилось признать, что они хорошие воины. Даже совсем юные неплохо сражались. Чувствовалось, что к их обучению подошли со всей ответственностью. И лишь отсутствие у защитников опыта в сражениях помогло быстро с ними расправиться. Одолев очередного противника, Алина осмотрелась по сторонам. Тут и там мелькали ее спутники. Гномы плотной группой целенаправленно теснили противника. Из-за разницы в росте с ними было довольно проблематично сражаться. И гномы так бы и продолжили свой победный марш, если бы какой-то умник не сообразил стрелять в них. В другом конце двора, рассредоточившись, сражались орки. Вот уж кто действительно получал удовольствие от битвы. Один их воин стол четверых. Люди морского герцога и викинги уже практически пробились к главной башне, и лишь маги не позволяли пройти дальше. К ним на помощь спешил Алтелрай в окружении эльфов и Дроу. Драконы же, опасаясь причинить вред своим союзникам, перешли в человеческую постась и планомерно истребляли обороняющихся магией. Алина уже хотела начать пробиваться к эльфам, когда почувствовала чей-то пристальный изучающий взгляд. Передернувшись, телохранительница резко развернулась, но так никого и не заметила. Она тряхнула головой, отгоняя на наваждение, и уже мало бросилась к своим, когда заметила знакомый портал. «Наставник сзади!» Алина постаралась перекричать общий гвалт, но было уже поздно. Когда придворный маг оглянулся, то только и успел увидеть, как черные пледи утягивают в этот портал мастера жизни, всю дорогу, следовавшего за ним. «Главная башня!» Алина все же прорвалась к магу. «Пробивайтесь туда быстрее!» А дальше время словно ускорило свой бег. Девушка буквально кожей чувствовала, как утекают драгоценные секунды. Подоспевший к ним кронпринц смел... Крон смел не пускающих их магов огненной волной. Рванув вперед, они вынесли кованные двери, оказавшись в полутемном холле. Пока привыкали к освещению, попали под вражеский обстрел. Пришлось срочно искать укрытие. — Куда нам нужно, вверх или вниз? — спросил Даниэр, оказавшийся рядом с Алиной. «Вниз — Вниз, — отозвался лисар. Именно оттуда веет наибольшим магическим фоном. — Чего ждем? — рявкнул Алтел Рай, выскакивая из-за укрытия и снося нападавших воздушной волной. Гончие, оказавшиеся ближе всего к широкой деревянной двери, что была рядом с ведущей наверх лестницей, попытались выломать ее, но их он назад. — Защита! — рыкнул кромпринц. — Сейчас уберу! — вынырнула из-за его спины перемазанная в саже и склокоченная сенея. Пока она возилась с заклинанием, их вновь окружили. Пришлось ответить, прикрывая воровку, чтобы ее не задело. Да откуда их столько? возмутилась телохранительница, вновь призывав воздушные плети, чтобы достать лучников, засевших на втором этаже и планомерно обстреливающих их. Все! воскликнула Санея и посторонилась, пропуская вперед воинов. В открывшийся дверной проем быстро проскользнули Алтелрай Рай и Олвер, скрываясь в темном проходе. Идите за ними! прогудел предводитель орков, поудобнее перехватывая Палаш. Здесь мы сами разберемся. Не заставляя себя упрашивать, на и Алина бросились вниз. Держась за стены, они старались как можно быстрее спуститься. И лишь у самого подножия лестницы заметили горящие в отдалении факелы. Бросившись в ту сторону, они практически достигли поворота, когда раздался полный ярости и боли и рев придворного мага. «Уничтожу!» Алина непроизвольно затормозила, когда почувствовала исходящие от Алта и Лрая волны силы. Она буквально пригибала к полу всех, кто находился рядом с бешеным магом. Пересилив себя, телохранительница осторожно подобралась ближе. Первым, что бросилось ей в глаза, стала светловолосая девушка в перепачканном зеленом платье. Она лежала практически у самого входа в низкое просторное помещение, напоминая собой изломанную куклу. Поначалу Алина решила, что та погибла, но девушка приоткрыла затуманенные болью глаза и посмотрела на телохранительницу ничего не видящим взглядом. «Жива», — облегченно подумала лесовская переводя взгляд вглубь комнаты. А там, на полу, в центре пентаграммы, высеченный прямо на камнях, лежал Алталандер. Одежда целителя была изорвана, и сквозь лоскутой ткани виднелись кровоточащие раны по всему телу. Самые глубокие, на ногах, руках и шеи, наполняли желобки пентаграммы обелен, струящейся кровью. Над ним, практически вплотную, стояла фигура в черном плаще с накинутом на голову глубоким капюшоном, не позволяющим разглядеть лица. Еще четыре фигуры пониже ростом заняли углы комнаты. Алталеры! предупреждающе крикнул принц, прикрывая ее щитом, о которой тут же что-то разбилось. Оглянувшись в увидела калеру в окружении войн в цитадели. Вот мы и встретились вновь, ухмыльнулась та, перекидывая короткий меч из одной руки в другую. «Она моя!» Алина, предупреждающе махнула рукой рожеволосой эльфики, уже готовой метнуть кинжал. Тень безразлично пожала плечами, переведя свое внимание на других противников. Тем временем Алина стремительно приблизилась к женщине из своих кошмаров. Ни слова не говоря, дело-хранительница напала на женщину, желая побыстрее обзавредить. «Что, даже не скажешь, как рада меня видеть?» Издевалась колера, ловко отбивая атаки. «Нас ведь только связывает». Алина, упрямо тряхнув головой, ускорилась, нанося стремительные удары. Вот только опыта женщине было не занимать. Она с легкостью отбивалась и уходила из-под атак. Медленно обходя противницу по кругу, телохранительница лихорадочно анализировала ситуацию, стараясь найти слабое место. Когда в очередной раз Алина сделала выпад, то чуть не поскользнулась на грязном полу с трудом, удерживая равновесие. Колера тут же попыталась воспользоваться ситуацией, занеся меч для удара. Алина быстро откатилась по полу. Резко вскочив, одним гибким движением ушла от еще одного выпада, скользнув калере за спину. Немедляне секунды Алина нажала несколько точек на теле женщины, и та осела к ее ногам. Оттащив бессознательное тело к стене, она приковала калеру за руку кандалами с хитрым замком, очень напоминающим наручники, чтобы в изобилии были развешаны в коридоре. Посиди пока здесь, красавица, а потом открою. Ну, Но... Алина ухмыльнулась, вспомнив об отсутствии ключа. «Или руку отрежу». Вот только Калера ничего не могла ответить. А телохранительница уже собиралась вернуться к своим спутникам, когда раздался громкий хлопок, перекрывший все остальные звуки. А воздушная волна, прошедшая по всему помещению, разметала бойцов по разным углам.